То число их не могут подсчитать до сих пор, и оно, число жертв, растет по мере того, как открывается все новая правда. И так все случилось только благодаря одному изуверу, титану зла и преступлений. К ужасу партийных бонз это было сказано на всю страну. Ах, бедный и трагичный Семен Григорьевич, совсем немного не дожил ты не услышал все то, о чем шепотом разговаривал с Сергеем Андреевичем в маленькой комнатушке. И о голоде на Украине в 30-х, и о страшных ошибках и просчетах в начале войны, и в середине, и даже в конце, о просчетах, которые сродни преступлению. Но было сказано нечто главное. Репрессированы и посажены в тюрьмы и лагеря миллионы людей. Вернее сказать, десятки миллионов – Но Никита Хрущев тогда на это не решился. Спасибо и за миллионы. У всего народа голова от этих новостей закружилась в буквальном смысле слова. В мрачном недоумении и ожидании затаились органы тех самых славных и героических ЧК, потом ГПУ, позднее НКВД, затем МГБ и, наконец, КГБ. «Ну-ну, мили имели твоя неделя». Тем не менее многим следователям на лубянке скрипя сердца приходилось останавливать а то и вовсе закрывать находившиеся в производстве дела и выпускать арестованных на свободу. Ладно погодим, все равно вернемся на круги своя. Сейчас все удивляются, почему вдруг чуть ли не повально интеллигенция шестидесятых заговорила на языке сильно замешанном на блатной фене. Да потому что из тысяч лагерей необъятного ГУЛАГа повалили сотни тысяч тех самых несправедливо репрессированных по 58-й статье. А поскольку сидели они вместе с уголовниками, то с кем поведешься, от того и наберешься. И стали говорить «шестерка» вместо «мелкий, незначительный человек», «шибздик» вместо «маленький», «шима» вместо «карман», «шкары» вместо «брюки», «шкет» вместо «вор-подросток», «Шины вместо ботинки, шлепала вместо лгун, шпон вместо вечеринка, котлы вместо часы, корочки вместо документы, горбатого лепить вместо неумело врать, ветрянка вместо форточка, вздрогнуть вместо выпить, вертухай вместо часовой, чесать вальсом вместо проходить мимо, воловать вместо уговаривать, быть на приколе вместо стоять». «бухать» вместо «пьянствовать», «бурить» вместо «играть в карты» и так далее и тому подобное. Великое множество слов и выражений из блатной фени мы сейчас используем в русском языке вполне легально, не зная их истинного происхождения. Но теперь они понятны всем. Сергея Андреевича привели к следователю, как он полагал, на очередной допрос – но привели почему-то рано утром. Следователь с редким именем Ювеналий Антонович встретил его неожиданно приветливой улыбкой, предложил сесть, справился о здоровье, о настроении. Перед Ювеналием Антоновичем лежала уже пухлая папка с протоколами допросов. А Раньше Сергей Андреевич всю папку не видел и невольно удивился, как же много накопилось этих протоколов. «К концу подходят наши с вами беседы, Сергей Андреевич», — ласково улыбаясь, проговорил Ювеналий Антонович. «Что ж, вы сами говорили, сколько веревочки не виться, а кончику быть. Слава богу, значит, расстанемся. Можно узнать, когда предполагается суд?» «Суд? Так вам суда хочется?» — мелко рассмеялся Ювеналий Антонович. «Прямо нетерпением горите». «Совсем не горю». Просто если уж это должно случиться, то скорее бы. Ожидание, сами знаете, жизнь укорачивает, нервы треплет. «Да-да, конечно», — кивнул Ювеналий Антонович. «Две самые отвратительные вещи на свете — ждать и догонять. А вот, предположим, Сергей Андреевич этого не случится». «Чего?» — не понял Сергей Андреевич. Суда. «Значит, особое совещание будет выносить приговор» нахмурился Сергей Андреевич. «Жаль, почему так?» «Да нет, Сергей Андреевич, вы меня не поняли». Вновь приятно заулыбался Ювеналий Антонович. «Если предположить, что ни суда, ни особого совещания, если ничего не будет». «Я вас действительно не понимаю, гражданин следователь», пожал плечами Сергей Андреевич. «За эти месяцы он сильно посидел, сутулился, глаза ввалились». В них появилась некая обреченность, покорность судьбе. «Выходит, вы сами искренне считаете, что суд должен быть, если никак не можете меня понять?» Опять сладко улыбнулся следователь, стараясь заглянуть Сергею Андреевичу в глаза. «Я же признал себя виновным», — пожал плечами Сергей Андреевич. «Подписал все, что вы требовали». «А зачем вы подписывали, если не считали себя виновным?» Не хотел, чтобы меня били. Не хотел больше всех этих мучений, унижений. Я теперь, Ювенали Антонович, вообще больше ничего не хочу. Так уж и ничего, усомнился следователь. Не могу поверить. Я вас узнал немного за время нашего общения и поверить не могу. Такой вы сильный, целеустремленный человек. И вдруг на тебе ничего больше не хочет. Неужели так быстро сломались? «А если предположить, сидеть вам еще лет эдак с десяток? Что ж с вами там будет? Там ведь Сергей Андреевич пострашнее, чем здесь. Тут цветочки, а там ягодки будут». Он с искренним участием смотрел на Сергея Андреевича, будто переживал за него, помочь ему хотел. Недаром среди коллег на Лубянке кличка у него была «Садист». — Значит, Ювеналий Антонович, этих ягодок, как вы изволили выразиться, я съем немного. Быстро загнусь, да и дело с концом. Хе — Хе-хе-хе! — вновь рассыпался мелким смехом следователь. — С собой, что ли, покончить собрались? Сергей Андреевич смотрел на него и молчал. — Может быть, и придется, — думал он, — если уж твои ягодки совсем не в станут. У меня всегда есть запасной выход. И отнять его у меня ты не в силах, ни ты, ни другая подобная сволочь. «Да какая вам разница, Ювеналий Антонович, что со мной дальше будет?» заговорил, наконец, подследственный. «Закончите мое дело и забудете с облегчением. Вас, наверное, уже другое дело ждет, а потом еще и еще». «Нет, нет, ошибаетесь, Сергей Андреевич, очень даже ошибаетесь», замотал головой следователь. «Я всех своих подопечных помню». Неужели не верите? С трудом. Верно, верно вам говорю, всех до единого. И всегда душевно рад, если, отбыв срок наказания, справедливого наказания, мои подопечные выходят на свободу. Неужели рады? Сергей Андреевич с трудом удержался, чтобы не усмехнуться. Удержался, потому что боялся ювеналий психанет, нажмет кнопку под крышкой стола, И в комнату валятся дюжи и морды, начнут остервенело избивать подследственного. В первый месяц после ареста такие побои были не редкость. Вернее, в самом начале его вообще не трогали. Он сидел в одиночке и каждый день ждал вызова на допрос, но его не вызывали, словно забыли про него. Но когда вызвали на первый допрос, то почти сразу начали избивать. Сам Ювеналий не бил, только наблюдал а под конец скомандовал Стоп, канолы, насмерть забьете. И бесчувственного Сергея Андреевича начинали отливать водой, совали ватус на шатырем под нос, словом приводили в чувство. А ювенали Антонович начинал повторять те же вопросы, с которых и начинались избиения. Сергей Андреевич, дорогой, да подпишите вы к чертям собачьим эту чушь. Ну что мучится, честное слово. Участливо говорил Ювеналий Антонович, страдальчески глядя на избитого в кровь Сергея Андреевича. «Зачем вам эти героические мучения? Ведь забьют до смерти. Почки отобьют, печенку легкие. Как дальше жить будете? А ведь у вас жена, ребенок должен родиться, сам что уже родился. Эх, друг мой, жаль мне вас, по-человечески жаль, если отбросить мои партийные убеждения. Но отбросить я их не могу». Потому так все и получается. Вы упрямитесь, вас бьют, а я ничего поделать не могу, хотя до слез жалко. Подписывайте, а? Кончайте вы из себя героя разыгрывать. Какой вы герой? Оступившийся наивный человек. И суд учтет это, уверяю вас. В суде ведь тоже люди сидят. С душой и сердцем. Поймут. Я вот вас спрашиваю. Согласны ли вы с тем, что, описывая беспорядочное паническое отступление наших солдат под Минском, вы объективно клевещете на советскую армию? Заметьте, я говорю объективно, не сознательно, совсем нет, а объективно. Я же вашу вину умоляю, голубчик. А вы ковенитесь. Почему объективно клевещете? Да потому что есть сотни и тысячи свидетельств, О беспримерном героизме наших солдат, офицеров и генералов. То, что маршал Кулик в крестьянскую одежду переоделся и трусливо бежал, это единичный факт, а вы возводите его в правила. Другие факты? Да, хорошо, согласен, есть и другие. Но ведь вы, я серьезно вам говорю, обобщаете. Дескать, командование было не готово, командование растерялось, командование было безграмотным. Да вы что, Сергей Андреевич, умом, что ли, тронулись? Как это безграмотным, введении современной войны? Вот скажите мне, кто вы такой есть? Ну, по специальности кто вы? Врач-терапевт, так или нет? Откуда же вам знать, кто и как был готов к ведению современной войны? Что же вы все время со свиным тарылом да в калашный ряд лезете? Какой-то один поганенький фактик где-то выкопаете и сразу выводы делать? Ведь это же сознательное, я бы сказал, яростное стремление оклеветать армию, партию, народ. Да-да, весь советский народ. Да какое вы на то имеете право, Сергей Андреевич, наивный вы мой человек. Ну просто ума не приложу, что мне с вами делать. Ведь все равно подпишите, уверяю вас, здесь по-другому не бывает. Только выйдите на этап с подорванным здоровьем. А зачем вам это надо? Я же о вашем будущем думаю. Нет, чудак, вы право, сам себе враг и эгоист. О жене подумал бы, о ребенке. А то уперлись в какие-то призрачные идеи и себя губите. Да бросьте, все идеи призраки. Для меня то призрак, что нельзя пальцами пощупать. И коммунистическая идея тоже, если хотите. Думали, я испугаюсь вам в этом признаться. А я вот и не испугался, признаюсь, Емера. Так, знаете ли, туманные дали, сладкие мечты. Но только эти мечты, дорогой мой, заставляют народ двигаться вперед, работать, с врагом сражаться и строить, строить, строить. Вы Достоевского, конечно, читали, не так ли? Так вот у него такая знаменитая фразочка есть. Люди счастливы, покуда они строят дом, и счастье покидает их, когда дом построен. Каково сказано, а? Как раз про это мы и говорим. А вы, Сергей Андреевич, хотите это счастье у людей отнять. Как же это бесчеловечно. Призрак он и есть призрак, и не надо его разоблачать. Так что, когда вы партийное руководство ругаете, в блокаду, видишь ли, они там пили и ели в волю, вы же саму идею порочите. А как же? Партия и есть носитель этой идеи. Ну пусть призрак, и какая разница? На кого вы замахиваетесь, милый? Дон Кихот, вы мой засратый. И знаете, что я вам скажу, Сергей Андреевич? Если бы до войны, в тридцать пятом, шестом, седьмом, восьмом и так далее, мы не пересажали бы вот таких голубчиков, как вы. Мы бы точно войну проиграли. В этом я не сомневаюсь. Я только думаю, что мало сажали. Потому такие трагедии в начале войны и разыгрывались. Сажали, сажали, а началась война, сколько всякой сволочи вылезла. Сколько врагов и предателей, вероотступников. Да-да, вероотступников, ибо коммунистические убеждения — это самая высокая вера. 96-й пробы вера, если можно так выразиться. Ну что, Сергей Андреевич, будем подписывать или еще в героя поиграем? Тогда я ребят позову, играйте с ними, а мне право надоело. И спорить с вами надоело. да «Мало мы вашего брата до войны ловили, и сейчас, признаюсь, мало ловим. Сколько еще вот таких философов по щелям сидит и всякую гнусь пишет?» «Ну что, вызывать ребят? Или подпишешь и в камеру пойдешь?» «Почему на «ты» перешел?» «Да надоело мне с тобой церемонии разводить, вот и перешел на «ты». «Давай подписывай, пойдешь в камеру. Отдохнешь хоть, посмотри, на кого похож». «А ведь завтра опять на допрос. Подпишешь?» «Ну, слава богу! Наконец просветление на вас не зашло, Сергей Андреевич!» Много-много раз беседовал Ювеналий Антонович с Сергеем Андреевичем. Его били, потом беседовали, потом опять били. Именно этого боялся сейчас Сергей Андреевич. Следователь Ювеналий Антонович психанет и вызовет мартоворотов, и они начнут избивать». «Да, он боялся и сдерживал себя». «Неужели рады?» — спросил Сергей Андреевич. И Ювеналий, уловив насмешку, ответил удрученно. «Усмехаетесь? Я понимаю, понимаю».